Глава пятьдесят Я вздрогнула. Ничего себе ультиматум! Так как он спит по ночам! Я много слышала про людей, но это просто за гранью морали. Даже самые жестокие хозяева в и без того при украшенных рассказах не поступали так подло. Это дикость! Люди на такое не способны! Не должны быть! Вы забыли, господин Мастерсон. Никониэль холодно усмехнулся, и я не узнала своего мужа. «Я ученый. И правильные расчеты — это основа моих трудов. В вашей академии, насколько мне известно, порядка тридцати тысяч кадетов плюс персонал. А оборотней в Империи по разным оценкам более 20 миллионов. Математика — холодная и беспристрастная наука, а потому выводы очевидны. потеря тысяч предпочтительнее миллионов. И да, я могу на это пойти». Но у вас рычагов давления не останется. Я не только обнародую все известные мне материалы, имеющиеся документы, но и сообщу общественности, что смерть кадетов целиком и полностью ваша вина. А после выпущу вас на улицу Орбик Айса. И да, возможно, оборотни подтвердят ваши предубеждения и будут не слишком милосердны и уважительны к убийце своих детей. Нравятся перспективы, министр? Тот обдумывал слова целую минуту. «Ты этого не сделаешь!» Ты прав, я знаю тебя с детства. Против твоей природы допускает даже одну смерть. Особенно если речь об обожаемых оборотнях. Он посмотрел на меня. Говорят, даже лисички есть. Вдруг распутный папаша твоей постарался? Убьешь ее братиков? Ник отреагировал на провокацию спокойно. Я еще раз предлагаю компромисс. Никто не узнает, что вы натворили. Никонель поджал губы. Никаких преследований. Будете работать на прежнем месте. «Просто скажите, где Хакан. и дети. «А если я не хочу работать на прежнем месте?» «Сам сказал, мир меняется, и ничего, как раньше, не будет. У тебя есть компромат на меня?» «Хорошо. Пока эта информация распространится, я успею что-то предпринять». У детишек положение куда плачевнее. Чтобы их спасти, достаточно просто остановить это безумие и отдать компромат. «К чему упрямство, Ник? Ты уже привил Третьим империи? Долг выполнен. Успокойся». «Остановка вакцинации не обсуждается. Отдать компромат я готов». Ник кивнул. «Мне кажется, условия обоюдовыгодные. Или вы хотите чего-то еще?» Я навострила уши. «Пусть только ляпнет что-то про Ника». «Компромат — это для меня. Остановка вакцинации — приказ сверху. Это я обсуждать не могу. Скажите, что я пообещал. Вот и вся проблема». Ник развел руками. «Министр, не мне вам рассказывать, как изворачиваться в сложных ситуациях». Он взял вкратчивый и почти ласковый тон, положил руку на плечо. «Дик, прошу, мы ведь столько лет знакомы. Неужели для вас это ничего не значит?» «Именно поэтому, Ник, в таких ситуациях никаких связей быть не может. Ставки слишком высоки». «Тогда...» Никнель потер переносицу. «Оставляем все как есть? Я правильно понял ваш выбор?» «Расходимся. Вы убиваете кадетов, а я обнародую преступление и уничтожаю лично вас. Видимо, так, если ты не хочешь принимать условия». Ник прикрыл глаза и тяжело вздохнул. «Дик, последний раз спрашиваю, где они? Не упусти свой шанс. Я узнаю, но другим способом». «Каким же?» — усмехнулся тот. «Пытки? Шантаж?» — угадал. Ник подошел к столу и поставил свою сумку. «Считаешь, я не предусмотрел вариант твоего отказа?» «Ошибаешься. Я захватил пару шприцов с интересными инъекциями. Могу впрыснуть сначала препарат, вызывающий удушье и сокращение стенок кровяных сосудов. А могу не затягивать и сразу вколоть ту, что действует на мозговую деятельность. Знаешь как?» Серебристые глаза эльфа блеснули. «Она купирует возможность фантазировать и предлагать несуществующие факты». Иными словами, на любой мой вопрос ты ответишь только правдой. Это незаконно. Мастерсон отодвинулся. Как и опыты над собственным сыном и взятие в заложники кадетов. Ник вытянул ладонь, и министра швырнула на стол и придавила к крышке, не позволяя двинуться. Я много раз говорил, что ради Хакана пойду на все. И если его спасение предполагает ваше мучение, то чего скрывать? Я даже получу удовольствие. Самосуд над садистом, который издевался над моим братом, совершает дикие опыты. И тем, кто продавал молодых кадетов, извращенцам вроде Солта. Я видела, что министр дернулся, пытаясь вырваться, но магия Ника была сильнее. Эльф хладнокровно извлек шприцы, позволяя Мастерсону полюбоваться. Но этот ублюдок вел себя странно. — А если я не знаю место? — спросил тот хрипловатым голосом. — Значит, расскажешь, что знаешь? Все, что поможет мне их отыскать. Ник смотрел беспристрастно, невозмутимо взял руку Мастерсона, закатил пиджак и рубашку и взял шприц с бледно-зеленой жидкостью. Говори, отстраненно произнес он. Где Хакан и дети? Мастерсон молчал. Мы терпеливо ждали, когда подействует лекарство. Тревожно мне, будто вот вот случится что-то плохое. Хакан здесь. Поезд сторожит. Ник медленно кивнул. «А кадеты?» Мастерсон мотнул головой, сопротивлялся. Ник сложил руки на груди. «Я подожду. Ты ошибся, Дик, уже в том, что не просчитал варианты давления. Точнее, не просчитал того, что я смогу что-то противопоставить тебе». «Грейтон Айс!» — процедил тот сквозь зубы. Я вздрогнула. «Мне послышалось? Он вообще нормальный? Послать необученных кадетов в самое пекло?» «Там кипящие вулканические озера, дикие оборотни и дышать почти нечем». Ник помрачнел еще больше. «Очередное преступление в вашем деле. Но что-то исправить вы уже утратили шанс». Он забрал все шприцы и стащил со стола сумку. «Готовьтесь к суду, который пройдет здесь». Бросил он и, потеряв интерес к Мастерсону, направился к двери. «Иви, нужно поспешить, пока никто из кадетов не пострадал». Я кивнула и пошла следом, когда слух уловил металлический щелчок, заставивший сердце пропустить удар. Повернула голову, и время будто замедлилось. Звуки стали тише, свет из окна за спиной Мастерсона, приподнявшегося на локте, ярче. Я почти не видела его лица, сосредоточившись на дуле револьвера, смотрящего прямо на меня. Перед глазами пронеслось все — путанные обрывки, лоскутки воспоминаний, счастливые и не очень, яркие и плохие. Я успела подумать, что даже те ужасы, что я пережила за свою короткую и для кого-то неважную жизнь, тоже ценны и значимы. «Кое-что я все же отберу», — хмыкнул министр и потянул спусковой крючок на себя.